Стрессовым шумом фигуру короля Феникса тут же перекрыли дворыцы Рио Азура с обнаженными клинками в руках. Прошу прощения, повелитель, закрыл их своим телом Торгрим, предотвращая наметившуюся резню. Это известные путешественники Йохан Ван Хал и Вильгельм Харзбург. Они мечтали лично за свидетельствовать вам свою преданность и уважение. Путешественники заинтересовался Фунибар, раздвигая руками своих телохранителей и выходя навстречу друзьям. Так точно, ваш королевское величество, как-то уж совсем по-солдацки отрепортировал охотник, но его тут же перебил неугомонный сигмрёд и затараторил чуть-чуть, подвывая на последних слогах. О великий король Феникс, покоритель морей, сердце Ультуана! Слава о вашей мудрости достигла самых отдаленных уголков старого света, и мы, скромные труженики науки, дерзнули отправиться в это опаснейшее путешествие, дабы преподнести вам в знак глубокого восхищения и нашей преданности этот скромный дар. Вильли протянул фунибару поручи солнца и добавил: среди ученых Нульского университета бытует благочестивое поверие, будто бы в крови Вашего величества наличие. это сенция самого солнца, так же как в этих коллекционных предметах, именуемых поручи солнца и принадлежащих древней культуре Нихикхары. Мы искренне надеемся, что сей дар займёт подобающее ему место в вашей бесценной коллекции древностей, известной всему просвещённому миру. Фунибар внимательно выслушал Вили и дал знак одному из телохранителей, чтобы они забрали поручи и довольно заметил: Вот что значит настоящий ученый. Каждое его слово на вес золота. Он сказал восемьдесят девять правдивых слов и получит восемьдесят девять золотых монет за каждый из них. Кроме этого, я повериваю наградить этих людей пребыванием на праздничном ужине сегодня вечером в моей латранской резиденции. Я хочу послушать их рассказы о путешествиях. Этот священник мог бы сделать неплохую карьеру при дворе, шепнул на ухо другу Гном. Хорошо, что он не политик. На одного подлеца меньше. Вилли не подлец. Он немного жуликоват, но, возразил ему Сергей. А я и не утверждаю, что он подлец, оговорился Торгрим. Я предположил, что мог бы. "Ты о чём вы там шепчетесь?" обратился к друзьям король Феникс. Наш гость, господин Магнифус, переживает, что не догадался взять с собой ни одного подарка. Тут же среагировал гном. Пусть не переживает, у него будет время и справится. Довольно, заявил фонибар. Я обещал провести господина Магнифуса через золотые ворота. К сожалению, дальше его повезет другая баржа. У меня нет ложных государственных заботы. Пойдемте, господин Магнифус, и царственная особа показала на трап. Как молодому человеку не хотелось остаться со своим бородатым другом, возражать королю эльфов он не решился. Мы будем тебя ждать, пожало ему на прощание, Року Торгрим. Молчи, гляди и запоминай. Запомню, пообещал ему Сергей, спускаясь на королевскую баржу.